Глава пятая. Залы его предков. Боюсь, мы выглядели глуповато, услышав это предложение. Арчи раскрыл рот и широко распахнул глаза. На чувствительном лице Джо появилось озабоченное выражение. А я почувствовал, что покраснел. Видите ли, принц? сказал я, неловко, ерзая. Мы участвовали в приключениях, «Но мы не пираты и не грабители». «Вздор!» — со смехом ответил Кай. «Слово «грабить» вовсе не означает «воровать», даже в вашем запутанном английском языке. Я использовал его фигурально. А грабить зал моих предков — не грех, потому что вы никакого живого человека не лишите того, что принадлежит ему в настоящем или может пригодиться в будущем». Что касается моих предков, то, по моему мнению, они мертвы. Если в конце мира они воскреснут, им будет все равно, богаты они или нет. Говорю вам, Сэм, я не могу представить себе более глупую идею, чем хранить богатство с мертвецами. Если бы я вернулся в Китай, моим твердым намерением было бы самому ограбить залы моих предков. В этом случае никто бы ничего не знал и не было бы никакой опасности. Как я уже сказал, несколько лет назад я забрал оттуда кое-какие драгоценности и использовал их для роскошного образа жизни. Поэтому, раз я сам готов был ограбить своих предков, теперь, когда я не могу это сделать, у вас не должно быть никаких угрызений совести и никаких моральных проблем. Слушайте, друзья, я представляю вам троим, Сэму, Джо «И Арчи, все сокровища, которые хранятся в залах моих предков, они ваши. Я добровольно отдаю их вам. Но вы должны пойти и взять их, а это будет опасно». «Почему?» — спросил Арчи. «Потому что я не смогу вам помочь», — ответил он. «Потому что вы должны будете противостоять преданности предкам, содержащейся в религии Китая. Потому что мои собственные подданные и слуги изрубят вас на куски, если ваше намерение будет раскрыто, и. Он помолчал в нерешительности. Есть еще какие-нибудь любопытные причины? спросил я. Самая основная из них, ответил он, потому что я убежден, Майло намерен сам завладеть этими сокровищами. Джонни громко присвистнул, а Арчи выглядел особенно задумчивым. Стоит ли нам пускаться в это приключение? спросил я. В течение столетий половина богатства одной из самых богатых семей Китая помещалась в склепы, которые я называю залами своих предков, ответил он. Это богатство состоит из нефрита, драгоценных камней, особенно рубинов, жемчужин и огромного количества золота и серебра. Этого достаточно, чтобы выкупить целое царство. И так как я не могу воспользоваться этим сам, я хочу, чтобы это сделали вы, если сможете. Ваша задача в любом случае будет очень трудной, потому что ограбление залов предков — страшное преступление в Китае. Даже могила бедняков, склепы из камня и земли, с крыши из бамбука и пальмовых листьев — все уважают. Но величайшая опасность — исходит от Майло. Если он не сможет сам ограбить зал моих предков, он помешает это сделать всем остальным. В таком случае, сказал Арчи, давайте бросим его за борт, пока у нас есть такая возможность. Он всего лишь китаец. И в следующее мгновение, увидев улыбку на лице принца, понял, что он сказал и начал извиняться. Очень трудно, добавил он, думать о вас как не об одном из нас». Возможно, этот наивный комплимент понравился принцу, потому что он рассмеялся и сказал, «Было бы разумно бросить майло за борт, но не думаю, чтобы вы пошли на убийство даже ради моих сокровищ. Поэтому я сделаю, что могу, чтобы помочь вам перехитрить мандарина. Можете найти лист бумаги и небольшую кисть». Джо через несколько мгновений принес все это из своей каюты, и пока он отсутствовал, мы сидели молча. Я расправил листок на покрывале перед принцем и обмакнул кисточку в чернила. Левая рука принца была сломана, и он не мог ею пользоваться. Но, к счастью, он мог хотя и с трудом пользоваться правой рукой. Он сразу стал писать на бумаге китайские иероглифы, вскоре закончил и протянул кисточку мне. «Вы не можете прочесть мою подпись, Сэм», — сказал он, «но она здесь и будет признана. Это приказ всем моим подданным принимать вас и сопровождающих вас в течение года как моих гостей и служить вам так же верно, как они служили бы мне. Я добавил, что мой дух будет проверять, повинуется ли моему приказу и отомстит» тем, кто не повинуется. Для нас это, конечно, вздор, но на мой народ это подействует. Возьмите эту бумагу, сам и берегите ее. Подождите. Позовите на минуту Майло. Я сделал это. И принц спокойно сказал своему служителю. Засвидетельствуй приказ, Майло. Мандарин взглянул на документ. Но хотя я внимательно наблюдал за ним, Я не заметил ни следа эмоций в его стеклянных глазах. На его похожем на замазку лице не было ни удивления, ни интереса. Он взял у меня кисточку и послушно поставил свою подпись под подписью принца. Потом по приказу своего господина снова вышел. Я взял бумагу, старательно сложил ее и спрятал в бумажник. «Значит, вы решили предпринять это приключение?» Довольно спросил принц. Я взглянул на Арчи и Джо. Они оба кивнули. Поэтому я сказал. «Мы поищем сокровища, ваше высочество». «Отлично», — ответил он. «Теперь снимите у меня с пальца кольцо с печатью». Я послушался. Это было тяжелое золотое кольцо с любопытной гравировкой, украшенное большим рубином. «Верхняя поверхность камня была плоская, и на ней были вырезаны три иероглифа. Это кольцо демонстрируйте только в случае крайней необходимости», предупредил Кай Лунпу. «Если вы это сделаете, вам подчинится любой человек в моей провинции. Оно сохраняет свою власть даже в присутствии императора, поэтому берегите его». Я поблагодарил его и спрятал кольцо в карман. «А теперь, — сказал принц, — я могу сделать для вас еще только одно, но это должно оказать вам большую помощь в вашем приключении. Слушайте все внимательно, потому что тайну, которой я хочу с вами поделиться, нельзя никаким образом записать, и она должна храниться только в памяти». Именно так ее передавали в моей семье от поколения к поколению, сообщали ее старшему сыну, единственному наследнику. Мои предки скорее умерли бы, чем позволили незнакомцу или чужаку узнать эту семейную тайну, но я... я другой. Образование разбило на мне кандалы традиций и глупых обычаев. Я постиг знания большого мира, о которых большинство моих соотечественников даже не подозревает. Он ненадолго замолчал, словно задумался и заговорил медленно и отчетливо, понизив голос. «Вам будет легко отыскать наследственные залы семьи Кай. Они находятся рядом с моим дворцом, и вначале вы увидите необычный, но очень красивый дом из полированного бамбука с входами со всех четырех сторон. Каждый вход охраняет Бог». И с вашей стороны было бы разумно умилостивить Бога под ношением. Сожгите перед изображением Бога молитву за мой дух. Вы не должны заходить в этот дом, потому что он священный. Но я опишу его вам. В центре яма с облицованными камнем стенами и со ступенями вдоль стены. В центре ямы бронзовая табличка. Если ее поднять. Открывается проход. Это туннель, наклонно уходящий вглубь земли. И если вы пройдете по нему, он приведет вас в подземный склеп, или чи, в котором погребены мои благородные предки. Склеп вырублен в цельной скале. Это большое куполообразное помещение, заполненное произведениями искусства за все века со времени создания этого склепа. Говорят, что гобелены в этом склепе лучшие во всей империи. По стенам этого помещения — ниши, в которых стоят гробы моих уважаемых предков, а рядом с каждым гробом — сундуки, урны и табуреты, содержащие половину богатства усопшего. Вам понятно это описание? Я мог бы нарисовать это, — сказал я. Отлично. Теперь относительно секрета. Он еще больше понизил голос и с опаской взглянул на дверь, за которой, как он знал, стоит Майло. Затем продолжил. Есть второй тайный вход в погребальный зал, о существовании которого не знает никто, кроме наследника. Он был построен 7 столетий назад Кайтаем, набожным человеком, который хотел посещать своих покойных предков и молиться им без обязательных церемоний, которые необходимы при входе в зал предков. Этот частный проход тоже туннель и идет из моего дворца. А теперь, мои друзья, слушайте внимательно. В дворце есть анфилада-комнат, которая называется «Покоями рогатой рыбы» из-за особенностей оформления. Эти покои всегда занимает царственный принц нашей семьи и поэтому, когда вы прибудете во дворец, покои будут пусты. Главный вход в покои рогатой рыбы несомненно будет охраняться днем и ночью, и с вашей стороны было бы неразумно пытаться войти этим путем. Но за поворотом коридора, ведущего к этому входу, висит гобелен, на котором изображен дракон земли, обнимающий женщину. За этим гобеленом Вы найдете небольшой бронзовый шар или набалдашник. Потяните его к себе, и откроется тайная дверь, ведущая непосредственно в мою спальню. Если вы попадете в нее, дальше вам никто не помешает. В одном углу этой комнаты стоит статуя первого Кая в броне. Это страшная фигура, и мальчиком я ее очень боялся. Однако изготовлена эта статуя с огромным мастерством. Если толкнуть в сторону ее левую ногу, давить придется сильно. В спине статуи отойдет панель. Это вход в тайный туннель. И когда вы его найдете, все остальное будет легко. Проход ведет в одну из ниш зала моих предков, и вход искусно скрыт шпалерами. По этому проходу вы сможете перенести все сокровища в мои покои во дворце. А дальше я предоставляю вашей изобретательности переправить сокровище в Шанхай или на борт вашего корабля». «Я ясно выразился, мои друзья?» «Совершенно ясно». Ответили мы все, довольные, что приключение так старательно для нас организовано. Я добавил. «Чем мы можем отблагодарить вас, принц Кай?» Он улыбнулся. «Меня отблагодарит вера в то, что вы перехитрите старого Майло." и не позволите ему украсть сокровища, — был ответ. «Если я стану духом, я постараюсь наблюдать за вами и наслаждаться этим зрелищем». «О, не делайте этого!» — с дрожью воскликнул Арчи. «Но ведь вы об этом не узнаете, а у меня в состоянии духа будет не так уж много развлечений», — ответил он. «Ну, во что вы верите?» — спросил я удивленный тем, что он так легко говорит о смерти. «Мы синтоисты, верим в наших предков», насмешливо сказал принц. «И это всегда делало нас чувствительней, чем наших собратьев-буддистов. К тому же я изучал христианство, магометанство и теософию, и все это заставило меня еще больше восхищаться Конфуцием. Так что в конце я возвращаюсь в синтоизм». «Я умру в вере своих предков, но не неограниченные их узкими предрассудками, надеюсь». Он вздохнул, и мне показалось, что щеки у него еще сильнее впали, а кожа побледнела. Поэтому я сказал. «Это был трудный разговор, Ваше Высочество, и вам нужно отдохнуть. Следует ли нам удалиться?» Он поколебался и кивнулся следами прежней бодрости. «Пошлите ко мне врача», — сказал он. «Пора принять новую дозу морфия».